Смаем читателем вы меня разлучили? Ну не надо преувеличить, сказал он. От счастья разлучили? От счастья не разлучили. Страна у нас большая, границы длинны, народу ездит до чёрта, за всеми кто чего везёт, не уследишь. Я сам, между прочим, книжек твоих, так чтоб не соврать, штук 50-60 провёз. Да и сейчас парочку с собой захвачу.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 — Понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках. — Власть-то в руках. Да только как ей воспользоваться? Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что б ты с ней сделал? — У-у-у! — завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. — Да если б у меня эта власть... Оказалось, хотя бы на неделю я прежде всего разогнал бы к чёрту всю вашу партию. Это понятно, сказал Букашов моим кощунством нисколько не возмутившись. Но разогнал бы. А дальше что? Э, не знаю, что дальше, сказал я. И даже знать не очень хочу. Но что бы ни было, всё было бы лучше вашей бездарной власти. Ишь ты какой. Он посмотрел на меня сквозь кружку.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 Букашов допил своё пиво и поставил кружку на стол. Если на пролом лесть, то утопи. А если всё продумать, иди шаг за шагом, слушай, сказал я. Зачем ты мне эту хреновину порежь? Ты можешь в Москве плести, чего хочешь по телевидению, и здесь дурачить местных пустоков, но не меня.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 Может быть, даже совсем ничтожный, но они есть. Слушай, браток, схватил он за штаны пробегавшего мимо официанта. Притарань к нам ещё пару пивка. Яволь? Охотно. Оדרзвал(-ся) официант и за всех ног кинулся исполнять заказ. Я изумлённо посмотрел ему вслед и повернулся к Букошову. Лёша,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 Застегни пуговицу, сказал ему Букашов насмешливо. Рука официанта невольно дёрнулась к пуговице, но он тут же поправился. "Эх, Ферштей, извините. Я вас не понимаю", сказал он резко и отошёл. "Вот и работай с такими", вздохнул Букашов. "Прокалываются на любой ерунде. Так вот что я тебе скажу. Ты знаешь, я идиотом никогда не был.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 Я, скажем, на 50, 60 и узнать, что из всего из этого получилось. При этом он внимательно посмотрел на меня. Я засмеялся. Конечно, последняя фраза меня насторожила. Была она сказана случайно или с намёком? Если с намёком, то что Обукошов хотел от меня? Я ожидал от него дальнейшего развития темы.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 Хочешь в Москве кому-нибудь чего-нибудь передать? У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же. — Слушай, — сказал я, — правда про тебя говорят, что ты майор КГБ? — Ну да, вроде. Согласился он с удовольствием. — Точнее сказать, — генерал-майор. — А тебе-то что? — Неужели ты думаешь, что я с тобой встретился, чтобы на тебя стучать? — Нет, братишка. — Я играю в другие игры и ставлю по-крупному. Он подозвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих. На обратном пути, поглядывая в зеркало, я заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, идет зеленый Volkswagen, но номер у него не франкфуртский.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 объявила дикторши сладким голосом В исполнении народной артистки Советского Союза прозвучит украинская народная песня Ганзе рыбка сказал я вслух и как в воду глядел Сколько я себя помню во всех концертах демонстрирующих не бывало и рассвет многонационального искусства в моей стране всегда исполнялись одни и те же песни если русские то обязательно или среди долины ровная или вдоль по петерской а украинский или отрывки из онаталки полтавки или вот это самое ганзе як на мені ганзя гляна в мені зразу серце в'яне ой скажіть же добрі люди що зі мною тепер буде не знаю почему но именно ганзе исполнялось на всех торжественных концертах посвящённых партийным съездам или дня милиции или ещё чему-то подобному в чем исполнительница Во всех случаях и во все времена была как будто одна и та же, высокая и полная тётя в чёрном бархатном платье до пяты с большим вырезом на пышной груди. На груди эту она клала руку, как на подставку, заламывала пальцы, и лукаво жмурись заливалась инфантильным меццо-сопрано: "Ганзе рыбка, ганзе птичка, ганзе тётя молодичка". "Боже мой", думал я. Неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?